Смешно, когда, глядя, не находишь никаких кусков, чтобы подобрать. Обычно он говорит это своему неоседланному инструменту. Боб Дилан, Тарантул Дни пошли, как туго натянутые струны.